Часть 12. У Лазурного моря, глава первая. В вилле императора мраморная вилла римско-германского императора Фридриха II Гогенштауфена, окруженная фруктовым садом, где несколько стройных пальм качали пышными верхушками была расположена невдалеке от города Палермо, на северном берегу острова Сицилия. В буре беспокойные волны в пении и брызгах обрушивались на широкие каменные ступени. Близ виллы в небольшой бухте стояли на якорях две прекрасно оснащенные филуки. На них император в случае опасности мог всегда отплыть в Александрию или Бейрут своим арабским друзьям. Сюда гонцы, совершавшие длинный путь, привозили подробные донесения то о разгроме соединенных саксонских, чешских и германских войск, в том числе тевтонских рыцарей, павших при городе Лигницы в отчаянной схватке с татарскими конными воинами, то об осаде Буды, то о приближении отрядов Батухана к Адриатическому морю. Быстро угасал багровый закат, и в последних лучах римский император читал последнее донесение один на террасе своей виллы. Скачив с кресла, он нервно ходил взад и вперед, погружаясь в думы. Вынув охотничий кинжал, он строгал свою трость и бросал щепки в темно-синие волны, беспрерывно ударявшие о каменные ступени. Великий канцлер пришел с докладом. Император ответил, что сегодня он не расположен заниматься делами государства. Решение важных вопросов откладывалось на следующее утро, после чего император намеревался, по его словам, выехать на север, в Неаполь или Геную. «А может быть и дальше?» — спросил осторожно канцлер, но не получил ответа. Канцлер покосился на развернутый свиток с черной восковой печатью, прикрепленной на желтом шнурке, но уже не решился спросить, какие новости с далекого севера привели его господина в столь явное беспокойство. «Ваше величество, приехал еще один гонец. Он привез письмо от наместника Тригестума. Я не решился вскрыть его. Может быть, вы найдете возможным выслушать это послание?» Канцлер всматривался в нервное лицо Фридриха, стоявшего возле каменной балюстрады и продолжавшего машинально строгать драгоценную трость. Император повернулся к неподвижно ожидавшему канцлеру и, прищурив злые серые глаза, процедил сквозь зубы. — Гонец с Адриатики? Что может он привести? Опять стоны перепуганного наместника, который просит разрешения лично прибыть, чтобы доложить о неотложных делах. Неотложных! А все дела сводятся к тому, что наместник дрожит от страха, слыша отдаленный грох от копыт надвигающейся татарской конницы и хочет покинуть вверенный ему город и весь окрок, якобы для важного личного доклада. Вернее сказать, хочет бежать. — Вполне правдоподобно, что это так. Письмо только подтвердит прозорливость вашего величества. Читайте. Канцлер подошел к маленькому столу с тремя выгнутыми ножками и положил кожаную сумку. Серебряным ключиком он отпер замок и достал свиток, перевязанный красным шнурком. Он стал читать вполголоса, стараясь произносить слова, возможно, четко и выразительно. Когда он кончил длинное послание, император швырнул остаток трости в море и сказал, скривив презрительно губы: Что же написал мне наместник в такой тревожный час, когда каждое известие дорого, что он ничего не знает, что ему говорят, будто татар много, слишком много, что их владыка хан Бату уже прибыл в спалату и скоро может оказаться в Тригестуме, что собранные отряды добровольцев убегают в леса и горы, что знатнейшие герцоги и бароны со своими телохранителями имеют очень храбрый вид, когда потрясают мечами, но затем они тоже бегут в свои каменные замки, где запираются. А где же армия, которая встанет стеной против татар? Они свободно пройдут и в Рим, и в Леон. Так не создаются победы. «Надо уезжать в Египет», — подумал Фридрих. Займусь там снова арабской философией. Император резко повернулся и быстро направился во внутренний покой дворца.